Глава 13. Роман ощутил всплеск силы смерти, сразу же поняв, что напавший на Гамильтона человек уже никогда не поднимется с кровати, на которую упал. «Рома, что ты сидишь?» — рявкнул пришедший в себя Андрей. Он посмотрел на брата и увидел, как тот достает телефон. «Быстро призывай дары и поднимай этого урода, пока есть время, а я пока подорову позвоню». «Но я...» — начал Роман, а потом махнул рукой и повернулся к Гамильтону. «Помоги мне быстро. Посадим его на стул, пока тело не окоченело». «Зачем?» – гаривать дрожащий рукой лоб. «Чтобы удобнее было допрос вести. Зомби тупые часто не соображают в первое время, что для того, чтобы напасть, нужно встать», – пояснил Роман, подхватывая тело подмышки и стаскивая с кровати. «Ну же, помогай!» Его дар колыхнулся, и в палате сразу же стало гораздо холодней. Гамильтон замер на месте, а затем поспешил к Орлову. «Помогаю устраивать тело своего несостоявшегося убийцы на стуле». Как только они его посадили, Роман принялся осматривать голову трупа. Увидев нечто не слишком хорошее, он громко выругался. «Андрюха!» Брат приложил трубку к плечу и посмотрел на него. «Ничего не получится, ты ему башку проломил». «А ты постарайся!» Андрей посмотрел ему в глаза. Этот молчаливый диалог длился от силы секунд десять, после чего Роман неуверенно кивнул. «Тебе легко говорить, постарайся!» проворчал он, призывая Дар. «Сначала бьется всей дури, а потом Рома стараться должен. Это, между прочим, насилие над личностью». Он прикрыл глаза и пробормотал заклинание. Марго давно научила его основам, он ее пару лет назад уговорил позаниматься с ним. Мотивация была железобетонная, чтобы по незнанию не навредить окружающим. Так что формулы поднятия он знал, и Андрей не просто так просил его допросить труп. Тело на стуле не сидящее, а полулежащее на нем с запрокинутой головой, пошевелилось, и мертвец поднял голову, глядя на поднявшего его мага глазами, уже подёрнутыми смертельной пеленой. Имя. Голос Ромки был ровным и холодным. От его звука по телу Гамильтона побежали полчища мурашек. Андрей подошел к брату и показал телефон, поставленный на громкую связь. Матвей хотя бы таким образом захотел поучаствовать при допросе. Зомби бессмысленно смотрел на Ромку и молчал. Потом открыл рот и произнес... Би... Как твое имя? Он усилил нажим. У него были кое-какие наработки в области начальной некромантии, которые можно было сейчас испытать. Гамильтон выдохнул открытым ртом и принялся с нарастающей паникой наблюдать, как изо рта вырвался белый пар. Холодно стало так, что руки замерзли, а тело все сильнее покрывалось мурашками. Зомби молчал, а Ромка выразительно посмотрел на брата. Андрей лишь пожал плечами, мол, он не слишком виноват, что все так получилось. Закрыв глаза, молодой некромант все таки решился на эксперимент — Заклинание легло поверх предыдущего, вплетаясь в него и уходя в глубины поврежденного мозга, пытаясь получить малейший отклик. «Как твое имя?» Сейчас его голосом можно было лед морозить. Даже привычный к подобному Андрей невольно поежился. Р -р -р «Раду!» Не с первой попытки выдавив из себя имя, зомби обмяк, словно некромант из него ни не имя пытался получить, а кости выдергивал. «Кто тебя послал сюда?» Роман контролировал сейчас зомби полностью и чувствовал, что их время на исходе. «Ни-ни-никто», — снова не с первой попытки ответил убийца. «Приплыли», — еле слышно прошептал старший из братьев. В трубке послышался легкий шум. Матвей привлекал внимание. Андрей быстро поднес трубку к уху, внимательно выслушал, кивнул и снова включил громкую связь. «Спроси у него, кто послал его в нашу клинику», — шепотом передал он Роману. «Кто тебя послал в клинику Орловых?» Рома сам уже сообразил, что необходимо уточнение. «Дя-дя», — по словам ответил зомби. «Как зовут твоего дядю?» Роман уже с трудом удерживал связь. Несмотря на царивший в палате холод, его лоб был покрыт испариной. «Мерчи». Связь оборвалась, и зомби оскалился и издал звук, больше всего напоминающий рычание. «Твою мать!» — процедил Рома и с произнес произнёс формулу упокоения. «Отпускаю!» Он взмахнул рукой, а зомби содрогнулся и начал заваливаться со стула на пол — Теперь это был самый обычный труп без малейших признаков активности. «Матвей, ты все слышал?» — громко сказал Андрей. «Прости, но я разбил ему голову, поэтому...» «Рома», — перебил Андрея Подоров, — «ты молодец. Насколько я помню, на такое даже твой отец не шел ни разу. Но в том случае причиной могла быть банальная лень», — проговорил он на полтона тише. «В любом случае, я сейчас пришлю к вам людей, а потом в клинике будет немного шумно, поэтому, чтобы поспать, активируйте все заглушки, какие только найдете. «Я с вами завтра утром поговорю». Он отключился, и уже спустя минуту в палату влетели целители вместе с охраной. В полном молчании они вытащили труп. Один из целителей задержался и быстро осмотрел парней. Не найдя на них новых травм, он вышел из палаты, готовясь к встрече с Матвеем Подоровым, которая не предвещала ничего хорошего. Костя встал и потянулся. Решение отвести сыновей к месту силы породило небольшую проблему – Ему нужно было заранее подготовиться к заседанию совета, потому что потом времени может не остаться. Именно поэтому он задержался в кабинете, изучая документы, которые передал ему дед. «Костя, у нас проблемы». Дверь открылась, пропуская Подорова, который влетел в кабинет императора, словно наскепидаренный. «Что случилось?» Костя нахмурился. «В клинику проник убийца, хотел прикончить Гамильтона. Мальчики ему помешали, с ними все в порядке, не беспокойся». «Так, стоп». Костя поднял руку вверх. «Куда проник убийца?» «Я же сразу сказал, что у нас проблемы». Подоров попытался пригладить растрепанные волосы. «Это не проблема, Матвей, это хуже». Костя сжал губы так, что они побелели. «Кто отвечает за охрану клиники, Устинов?» «Нет». Подоров покачал головой. «Денис здесь ни при чем. Клиника не включена в общий контур охранной системы клана Орловых». «А почему она туда не включена?» ласково спросил Костя. «Потому что все клиники объединены в единый контур еще при твоем прапрадеде», — вздохнул Матвей. «Это было сделано на случай рождения бастардов с открытым источником, это понятно». Костя потер лоб, чтобы целители могли быстро вычислить клан и связаться с главой, для избежания ненужных разрушений и жертв. «Наша охрана там, безусловно, присутствует, но не в том количестве, как нам хотелось бы, и не может оценить всю картину целиком, просто недостаточной информации». «Почему я никогда не задавался этим вопросом?» Костя посмотрел на Подорова, но тот только пожал плечами. «Хотя сам дурак. Видел же, как те же Ушаковы, да и Керна выставляют дополнительную охрану, если опасаются нападения на находящихся в клинике членов клана». «Мы этого не предусмотрели», — Матвей покачал головой. «Слишком быстро все произошло, и Андрей не предупредил, что повредил ногу, да и Гамильтона нужно было прижать». «Нужно было предусмотреть, Матвей», — с нажимом произнес Константин. «Теперь будем. Мы все учимся на ошибках». подрав вздохнул. «Кто занимается охраной больничного контура?» Костя попытался понять, как можно выйти из этой ситуации с минимальными потерями. «Общая координация на отдельном отделении полиции. Они охраняют не только клиники, но и государственные учреждения, включая государственные склады. Сам понимаешь, что клан Орловых не может в это вмешиваться. Эти структуры не являются нашей собственностью». Матвей начал понемногу успокаиваться. Ему сейчас предстояло ехать в клинику и желательно иметь при этом светлую голову. «Этим людям можно доверять?» Костя прошелся по кабинету и остановился возле окна, где в темной глади было видно только его отражение. «Вот тут можешь не сомневаться. Они все давали новую клятву государственных служащих, а это, сам знаешь, посерьёзней клановой». «Знаю», — кивнул Костя. «Я сам ее разрабатывал». «Так, ладно, нужно пока работать с тем, что есть». «Потому что я убью и не понимаю, как можно вклиниться в общий контур и не нарушить его». «Что с мальчиками?» — он повернулся к Матвею. «Они не пострадали. Андрей пытался остановить убийцу, но, похоже, перестарался». «Он его убил?» — Матвей кивнул, а Костя задумался. «Рома к нему рванул. Надеюсь, у них хватило ума допросить эту тварь?» у, мата у них хватило, вот только Андрей попал на подавшему прямо в голову». Они оба поморщились. Но Роман сумел сделать невозможное и вытащил чуточку информации. «Теперь у нас есть хотя бы имена, а это уже большой шаг вперед. «Вот как?» — Костя прищурился. «В последние дни мои сыновья преподносят сюрпризы. Даже интересно, что еще они от меня скрывают». «Себя в их возрасте вспомни», — усмехнулся Подоров. я помню, поэтому слишком радикальных мер не предпринимаю». Костя покачал головой. Еще и Юлька сегодня к месту силы со степкой укатила. Какое-то ненормальное стечение обстоятельств. Он прошелся по кабинету. Как все выяснишь, сразу звони мне, даже если будет глубокая ночь стоять. Слушаюсь, Ваше Величество, ответил Подоров немного иронично и вышел из кабинета, оставляя императора одного. Как только Ромко отозвал дар, в комнате заметно потеплело. Больше всего меня бесит сопутствующий дару смерти холод. Пожаловался я в пустоту, потирая плечи руками. Нога снова заболела. Я же кромки прохромал без костылей. И вот что странно. Пока труп не забрали, особого дискомфорта я не ощущал. Но стоило нам остаться в палате одним, как колено сразу же заныло. «Это да, даже меня пробирает». Брат опустился на стул, на котором не так давно располагался зомби. «Я, кажется, слегка силы не рассчитал». Он вытянул вперед руку, и я увидел, как его пальцы подрагивают. «Не до конца?» Я нахмурился, прикидывая, мог ли Ромка иссушить источник до дна, и кого нам убить, чтобы выплеснувшаяся при этом сила смерти подпитала брата. При этом мой взгляд все чаще останавливался на Гамильтоне. Вот кого я с удовольствием пришиб бы. Все наши неприятности начались в тот момент, когда Ванька позвал нас в вип-зону клубок, приехавшим то ли спрятаться, то ли развлечься Гамильтоном. «Нет, конечно», — он махнул рукой, — «но треть на этого урода точно ушло, просто слишком быстро». «Ничего, посплю и встану отдохнувшему и повеселевшим». «Как вы можете говорить о сне?» Мы с Ромой одновременно повернулись в сторону Гамильтона. Он стоял на том же месте, обхватив себя руками. Ему явно было больно из-за простреленного плеча, но Гарри с упрямством, достойным лучшего применения, поза не менял. «Знаешь, легко», — немного агрессивно ответил ему Роман. «И нам бы не пришлось даже задумываться об этом, если бы не ты». Он ткнул пальцем в сторону опешившего Гамильтона. «При чем здесь вообще я?» От такой наглости до речи у нас с братом пропал одновременно. «Действительно, при чем здесь ты?» — протянул Ромко. «И то, что мы уже столько раз спасали твою жизнь, рискуя своей, между прочим, это тоже, получается, ничего не значит, верно? Во всяком случае, я еще ни разу не услышал ни единого слова благодарности». «Да, Гарри», — добавил я. «Почему-то даже элементарного спасибо, ребята, за то, что спасли меня, я лично тоже не расслышал. Я не просил вас меня спасать» запальчиво произнес этот козел. Несколько раз моргнув, я подтянул к себе один костыль, Ромко протянул мне орудие убийства. Молча, не сговариваясь, мы встали и направились к выходу. «Эй, вы куда?» В голосе Гамильтона появились отчетливые панические нотки. «В другую палату», — ровным голосом ответил я. «Как в другую палату? В какую другую палату?» Вот теперь Гамильтон начал откровенно паниковать. «Их здесь достаточно, чтобы не мозолить тебе глаза и не навязываться с ненужной помощью» пояснил я, а Рома в этот момент взялся за ручку и приоткрыл дверь. «Вы же не можете меня бросить здесь одного», — протянул Гарри. «Что?» Я от такого заявления воздухом поперхнулся. «Ну-ка, давай поподробнее, чего мы не можем?» «Как я останусь здесь один? Меня же могут убить», — растерянно проговорил Гамильтон. «Я что-то не понял», — Ромка прищурился. «Ты только что сказал, что не просил нас спасать тебя, и в нашей помощи не нуждаешься, а теперь вдруг выдаешь подобное заявление». «Тебе не кажется, что это уже как-то слишком?» «Я этого не говорил», — спокойно возразил Гамильтон. «Что?» — мы с Ромкой уставились на него. «Я говорил, что не просил вас о помощи, но это происходило потому, что просто не успевал не то что попросить, а даже заорать «помогите!» «Все слишком стремительно происходило, и это не значит, что подобное не повторится, а я уже оценил собственные силы и прекрасно понял, что не успеваю реагировать», — заявил он. «Вас как-то слишком жестко учили, прямо как собак натаскивали». «Наглость этого типа не знает границ», — провозгласил я, Ромка кивнул, подтверждая, что согласен со мной. «И да, натаскивали нас именно для того, чтобы в подобных случаях мы не ныли, а успевали адекватно реагировать». «Вот только в вашем случае такие тренировки были оправданы», — Гамильтон смотрел на меня в упор. «На наследников трона и правящих кланов могут совершаться покушения, в том числе и простыми маньяками, которые хотят приобщиться к прекрасному и оставить свое имя в веках. Но я всего лишь сын даже не второго клана Содружества». Мой рот всего лишь входит в десятку. Это твои проблемы, Гарри. Мы оказались впутаны в них случайно и очень хотим от них избавиться. Тем более, что мы так и не услышали ни одного слова благодарности. И Ромко снова начал открывать двери. Система звукоизоляции была нарушена, и на нас обрушилась какофония звуков. Все орали, стараясь перекричать друг друга, носились по коридору и выясняли, кто виноват и что теперь с ними будет. Фоном звучал спокойный голос Подрово. Слов нельзя было разобрать, они просто терялись в общем шуме. Мы замерли, неосознанно прислушиваясь, пытаясь хоть что-то разобрать. Внезапно все стихло, словно кто-то повернул ручку, отрубив все звуки. И через секунду дурным голосом взвыл сигнал тревоги. Мы переглянулись все втроем и уже хотели выскочить в коридор, но тут сигнал смолк, и в тишине отчетливо прозвучал мужской голос. Целителя срочно в реанимацию! Здесь что-то не то со свидетелем!» Ромка резко захлопнул дверь. «Получается, что приходили не только за тобой». Он посмотрел на Гамильтона, который в это время хлопал глазами. «Я не понимаю». Гарри сел на кровати и запустил руки в волосы. «Это точно никак не связано с Адамсами. С ними я постарался бы справиться. Сложно, конечно, но вполне возможно, когда понимаешь противника. Но с этим я справиться не могу. Кто хочет меня убить и самое главное за что?» «Черт!» Я не слушал его, саданув кулаком по косяку. «Мы ведь видели его. Видели, что он шел именно в направлении реанимации». «Почему я не подумал сразу о таком исходе? Если бы я сказал Матвею, то, возможно, его удалось бы спасти». «Сомневаюсь, от черной вдовы» никто не уходит живым, особенно если время упущено», — довольно рассудительно проговорил брат. «Меня волнует другой вопрос. Как охранник не распознал яд? Он же воняет, когда флакон открывают. Или у охранника насморк разыгрался?» «Нет, здесь все как раз объяснимо», — я махнул рукой. «Он нанес яд заранее, поэтому охранник ничего и не почувствовал». «Но тогда получается, что попытка убить Гарри была экспромтом?» ромко задумался. «Похоже на то. К тому же зомби ответил, что сюда его никто не посылал. Это была личная инициатива. Захотел доделать начатое, похоже. Я потер шею. Стоять было больно и неудобно, поэтому я доковылял до кровати и упал на нее, после чего посмотрел на Гарри. «Тебе имена ни о чем не говорят?» Гамильтон покачал головой. «Вы остаетесь? спросил он осторожно. «Это единственное, что тебя волнует?» Усмехнулся Ромко, растягиваясь на третьей кровати. Похоже на то, что мы уходим. Только не воспринимай это на свой счет, предупредил я Гамильтона. Нам просто неохота сейчас привлекать внимание подорова. У Матвея и так из-за тебя дел прибавилось, да еще и таких странных и неожиданных. Давайте попытаемся уже уснуть. Боюсь, что утро рано наступит, и хотелось бы соображать, а не клевать носом. Я отвернулся к стенке и закрыл глаза, прокручивая мысленно все события, которые произошли в этот сумасшедший день.